Представление было кончено. Занавес уже опустился. Неистовая беготня происходила в коридорах и на лестнице, на поворотах которой слышались восклицания, и чувствовалась величайшая поспешность поскорее раздеться и уехать. Сходя с последней ступеньки, граф... Заметил Нана и принца, Медленно двигавшихся по коридору. Нана остановилась И с улыбкой, опустивши глаза, проговорила, «Ну, хорошо сейчас». Принц вернулся на сцену, Где его ожидал Борднаф. Оставшись один с нана Уступая безумному порыву, побуждаемой досадой и страстью, граф бросился за ней, и в ту минуту, когда она входила в свою уборную, он с силой поцеловал ее в то место шеи, где оканчивались волосы. Он как бы возвращал поцелуй, полученный наверху. Нана в не себя от гнева замахнулась было на него но узнавши графа улыбнулась и проговорила только Ах, как вы меня испугали на её лице была улыбка очень милая но в то же время смущённая и покорная как будто она, отчаившись, что когда-нибудь дождется этого поцелуя, теперь радовалась ему. Но она была занята и сегодня, и завтра. Нужно иметь терпение. Впрочем, если бы она и была свободна, а она все-таки желала, чтобы за ней подольше ухаживали. Всё это она высказывала взглядом. «Вы знаете, — заговорила она, — я теперь землевладелица. В самом деле я покупаю дачу около Орлеана, в той стороне, где вы бываете иногда». Мне говорил об этом маленький Жорж Гюгон. Вы, кажется, знакомы с ним? Приезжайте ко мне туда. Граф, пораженный своей резкой выходкой, стыдя с того, что он сделал, церемонно раскланялся с ней и дал обещание явиться по ее приглашению. Он ушел, едва соображая, что происходит с ним, как будто все это было во сне. Он подходил к принцу, когда, идя мимо фойе, услышал крик атласный «Вот старый дурак!» «Убирайтесь от меня к черту!» «Это маркиз Шуар» приставал к атласной. «Той уже до смерти надоели все эти великосветские господа. Нана только что представила ее Борднаву и добилась для нее обещание ангажемента, но атласной... Уже было не втерпешь сидеть, не раскрывая рта, из боязни сказать какую-нибудь глупость, и ей хотелось наверстать потерянное время. Такое желание... Поддерживалась тем, что она встретила за кулисами своего прежнего любовника, фигуранта, исполнявшего роль Плутона, с которым в то время, когда он еще был пирожником, она прожила целую неделю, посвященную любви и побоям. Она дожидалась его в фойе выходя из себя от того, что маркиз говорил с ней так, как будто она была одна из театральных девочек. Наконец она приняла гордый вид и проговорила, погодите, вот мой муж сейчас придет.